Он мне сказал следующее: Моротов предлагает включить в повестку 20-го съезда вопрос о программе партии. И, видимо, он Моротов имеет в виду, что докладчиком по этому вопросу будет он. А если уж включать в повестку дня съезда вопрос о программе, то докладчиком надо назначать тебя, потому что ты этим вопросом занимался ещё к 19-му съезду. «Но вообще», — сказал он, — «мы не готовы к этому вопросу». Я ему ответил, что я тоже считаю, что мы не успеем подготовить этот вопрос, поэтому включать его в повестку дня 20-го съезда нельзя. Эти факты, между прочим, опровергают обвинение в решении июньского пленума 1957 года То, что я и вся так называемая группа боролись против Хрущёва с самого начала его избрания первым секретарём ЦК. Наоборот, Хрущёв, проявляя к мне указанное отношение, в то же время срывался на резкие наскоки по важным вопросам. Вот, например, когда вице-президент Академии наук Бардин внёс на президиум ЦК просьбу об оsigновании к на проведению мероприятий по году технического прогресса, так, кажется, назывался. И я на заседании поддержал предложение Бардина. Рущёв раскричался: "И что? Богат нашёлся, много у тебя миллионов? Это ты там по приятельски Бардина поддерживаешь?" Я действительно был знаком с Бардиным ещё с 1916 года по работе в Юзерке, а также по работе в нарком техпроме. Никакого тут приятельства не было. Я просто поддержал правильную идею ради технического прогресса. Тогда как Хрущёв, выступавший на словах за технический прогресс, вступил в противоречие с самим собой и выступил против предложения Академии наук. Его нигилистивство ещё больше усилилось, когда президиум ЦК отклонил просьбу Академии наук. Лигой пример в 1955 году ЦК решил создать Государственный комитет по труду и зарплате. На пост председателя этого комитета были выдвинуты две кандидатуры: Шверник и Коганович. Решив назначить заместителем председателя Совета министров Когановича председателем этого комитета по совместнительству, я, как старый профсоюзник, согласился. Одним из первых дел была выработка нового закона о пенсиях. Я отключился в это дело и представил свой первый проект. И вот при обмене мнениями в президиуме Хрущев набросился на меня за предложенные слишком большие, по его мнению, ставки пенсий. Я ожидал возражения со стороны Министерства финансов, но никак не думал, что встреча такое нападение со стороны Хрущева который всегда демонстрировал своё человеколюбие, или точнее, работилюбие. Я ему сказал, что не ждал, что он выступит против, стараясь оправдать свой выбор государственными интересами. Он сказал, что предложение Кагановича государство не выдержит. Его гнев ещё больше усилился, когда я ему возразил: "Государство это не ты". Умное государство найдут резервы для пенсионеров. Можно, например, сократить раздутые штаты и другие непроизводительные расходы. Президиум создал комиссию во главе с председателем Совета министров Булганиным, которая приняла проект с некоторыми поправками. Поэтому проект по Булганину выступал с докладом на сессии Верховного Совета. Здесь Хрущёв опять вступил в противоречие с самим собой. Я мог бы привести и другие примеры его выпадов по отношению к другим членам Президиума ЦК. Такие, например, деловые, хорошие, так сказать, послушно лояльные члены Президиума, как Первухин, Сабуров, были доведены Хрущевым до крайнего недовольства, особенно гипертрофическим выпячиванием Хрущевым своего творчества в любом вопросе, знакомым ему или незнакомым. На последних было большинство. Наступил такой момент, когда, как говорят на украинี, терпец лопнув, то есть лопнуло терпение.